К конкурсу Евровидение решили смотреть все вместе в гостиной на первом этаже дома. Теперь рядом с длинным кожаным диваном, на котором любил сидеть перед огромным висящим на стене экраном Родислав, стоял отдельный удобный диван для Любы. Тамара помогла сестре устроиться и села рядом в мягкое глубокое кресло. Любаш, тебе что-нибудь принести? заботливо спросил Родислав. Может, чайку? Не хочу. Спасибо, родненька. А мороженого чуть-чуть можно? улыбнулся он. Тамара тут же вскочила на ноги. Я принесу. Родислав жестом остановил её. И я сам. Сиди, отдыхай. Ты и так целый день была на ногах. Он давно забыл о своей неприязни к сестре жены и теперь был благодарен ей за помощь. Люба несколько раз лизнула мороженое. Я отдала его Тамаре. Всё. Больше не могу. Программа началась. Родислав любил смотреть этот конкурс и каждый год сидел до глубокой ночи, ожидая результатов голосования. Люба никогда прежде Евровидение не смотрела, но сейчас в ней проснулась жадность ко всему, чего она никогда не видела. Жаль только, что не было сил. Если бы она могла, она бы поехала путешествовать. Посмотрела бы далёкие страны, но самое больше, что она теперь могла, это леже на диване посмотреть никогда не виденную телепрограмму или прочесть новую книгу. Это что, песня? громко возмущался Родислав после очередного номера. По-моему, это бессмысленный набор звуков. Ну что это за исполнение? яростно негодовал он после другой песни. Мелодия про одно, а певец поёт совершенно про другое. И вообще, где у него голос? Тама, принеси, пожалуйста, блокнот, попросила Люба тихонько. Зачем? Я хочу кое-что записать, пока не забыла. Тамара принесла блокнот в твёрдой обложке и ручку. Люба пристроила блокнот на коленях и начала записывать. Тамара, скосив глаза, наблюдала за сестрой. Без очков для чтения она не могла разобрать слова. но точно понимала, что это не черновик завещания. Слова были короткими и написаны в столбик, рядом с каждым словом цифры. Концерт продолжался. Родислав с интересом следил за выступлениями участников конкурса и не замечал, что жена что-то пишет. Тамара не выдержала. Любань, что ты пишешь? Список, коротко ответила Люба. Список чего? Покупок. Я попрошу тебя в ближайшие дни поехать и всё это купить. Что всё это? Не поняла Тамара. Ты можешь толком объяснить? Рубашки, носки, бельё для родика, бытовая химия, всякие припасы. Пусть у него останется после моей смерти запас хотя бы на какое-то время, пока не найдётся тот, кто будет о нём заботиться. Может быть, он найдёт помощницу по хозяйству. Он же всегда хотел Господи, Любаня, ну о чём ты думаешь? громко прошептала Тамара. Зачем тебе такие мысли? Гони их, они негативные. Они позитивные, улыбнулась Люба. Я хочу позаботиться о Родике. Он ведь даже не знает, какие у него размеры. Он сам не сможет себе ни ботинки купить, ни трусы. Я всегда сама этим занималась. Ходила вместе с ним в магазины и разговаривала с продавцами. Он только примерил то, что они приносили. Я не хочу, чтобы после моего ухода он совсем растерялся. Я пишу отдельные списки для него и для того, кто потом будет его обслуживать. Мне надо записать, какие продукты следует покупать и в каких магазинах, что и как нужно ему готовить, какой бытовой химией пользоваться. Но это на будущее. А завтра ты, пожалуйста, Поидзей с этими списками и всё-всё-всё купи, чтобы ему хватило на какое-то время. Тамара сходила за очками и просмотрела исписанные неуверенным, изменившимся любимым почерком страницы. Ей стало так больно и так горько, что захотелось завыть. Она обвинилась на Родеслава, но тот сидел к ним спиной и не отрывался от экрана. Родик Сделай, пожалуйста, чуть погромче, попросила Люба. Родислав нажал кнопку на пульте, прибавил громкость, и теперь тихий разговор сестёр был совсем не слышен. Тамара поняла, что Люба хочет скрыть от мужа и свои списки, и свои чёрные мысли. Люба сделала Тамаре знак наклониться поближе. Знаешь, Тома, у меня был такой период, когда я Родика разлюбила. А потом даже начала его ненавидеть, прошептала она. Это было не очень долго, примерно год. А теперь я так себя корю за это. Ведь год это же очень много. И весь этот год я могла его любить, а я дура не воспользовалась такой возможностью и потратила целый год на то, чтобы злиться на него и раздражаться. Простить себя не могу. Теперь я понимаю, какой он на самом деле чудесный, добрый, заботливый, и чувствую себя ужасно виноватой за то, что разлюбила его, и за то, что теперь он так мучается со мной. Ты его разлюбила, когда появился молодой любовник, шёпотом спросила Тамара. Родислав обернулся. Эй, девчонки, что за секреты вы там развели? Почему же обчись — Да мы о своем, о девичьем, — сделанной веселостью, — ответила Тамара и снова наклонилась к Любе. — Ой, про Олега я уж давно забыла, — Люба усмехнулась. — Хотя ты права, тогда я тоже Родика разлюбила, но это было столько лет назад. Нет, я говорю о времени, когда мы заканчивали строительство дома. Вот тогда у меня началось... отторжение. Я тебе не рассказывала, потому что стеснялась. А когда я узнала, что больна, то начала его ненавидеть. Он мне казался таким сытым, таким довольным. Я была уверена, что он меня обязательно бросит из-за моей болезни. Я ведь даже хотела у тебя дожить, чтобы он мной не тяготился. Но ты всё это помнишь. Теперь я его люблю так сильно, как кажется, никогда не любила. И мне так жаль, что это не продлится долго. Люба часто переводила дыхание, поражённые болезнью лёгкие вызывали одышку. Люба, Аня, ты устала. Давай договорим в другой раз. Нет. Люба вцепилась в руку Тамары. Ты не понимаешь. Другого раза может не быть. Всё может кончиться в любой момент. А я обязательно должна тебе сказать. Родик очень хороший. Он самый лучший на свете. Теперь я это знаю точно. Ты не бросай его сразу, когда меня не станет, хорошо? Позаботься о нём хотя бы первое время. Он совсем не может быть один. Он такой беспомощный. Пообещай мне, что ты его не бросишь, пока он не придёт в себя. Обещаю. Тамара погладила тонкую и схудавшую руку сестры, покрытую сухой кожей в мелких морщинках. — Но об этом рано думать. У тебя еще много времени. — Мало, — упрямо возразила Люба. — У меня мало времени. Я боюсь не успеть, поэтому я должна все сказать сейчас. Томочка, я знаю, какой ты можешь быть резкой и непримиримой. Я знаю, как ты меня любишь. Если вдруг Гродик захочет жениться, не говори ему ничего плохого. Ладно. Не надо всех этих слов о том, что он предаёт память обо мне и всё такое. Пусть женится, если захочет. И пусть будет счастлив. Мне будет спокойно, если буду знать, что о нём кто-то заботится. Не думай об этом, Любаня. Родик тебя очень любит, и ему никто не нужен, кроме тебя. Ты сама видишь, как он к тебе относится, как заботится о тебе. Время покажет, усмехнулась Люба. Если он наймёт помощницу по хозяйству, проследи, пожалуйста, сама, чтобы ей передали мои записи. Родик очень капризен в еде, ему нужно готовить строго так, как я напишу. Напишешь? переспросила Тамара. Я думала, ты уже всё написала. Что ты? Я только перечислила, что и где покупать. А завтра, если у меня будут силы, я запишу всё, что касается кулинарии. Будут у тебя силы, будут. Тамара старалась как могла подбодрить сестру. Завтра ты всё напишешь. Я всё куплю по твоим спискам, и ни о чём не волнуйся. Ты оптимистка. Люба покачала головой. А я чувствую, как силы тают прямо на глазах. Ещё неделю назад я могла гулять, пусть немного, минут 20 и медленно. Но сегодня я уже этого не могу. Сегодня у меня ещё есть силы на эти списки, а завтра их, может, уже не оказаться. Как всё быстро тома. Как всё быстро. По её лицу покатились бессильные слёзы. Тамара протянула руку к стоящему здесь же столику с лекастами и накапало успокоительные капли. Выступления конкурсантов закончились, началось голосование. Любото то проваливалась в дрёму, то просыпалась, и Тамара шёпотом сообщала ей, что происходит. "Ура!" закричал Владислав, когда окончательные итоги голосования подтвердили победу российского участника Димы Белана. Мы здесь первые. Наша страна уходит в отрыв. Вы только подумайте, девчонки. Мы стали чемпионами мира по хоккею. Наш Зенит обыграл шотландских футболистов, а теперь мы ещё и евровидение выиграли. Девчонки, я вас поздравляю. Он вскочил с дивана, подошёл к Любе и расцеловал её, потом обнял Тамару. "И я тебя поздравляю, роденька", сказала Люба. Тамара увила её в ванную и помогла вымыться. Потом уложила в постель. В спальню заглянул Родислав. Ты уже легла? Сейчас я приду, только выкурю последнюю сигарету. Ладно, не торопись, родненька, ответила Люба. Занимайся спокойно своими делами. Нет, нет, я скоро приду. Не засыпай без меня. Слушая его удаляющиеся вниз по лестнице шаги, Люба снова заплакала. Она теперь плакала часто. У неё не было сил бороться со слезами, и казалось, что теперь из неё выходит всё, что она не выплакала за прежние годы.